«После этого, как хотите, коли не понимаете простой любезности», решил про себя господин Пролинский и как-то особенно независимо протянул руку Степану Никифорычу. В передней Иван Ильич закутался в свою легкую дорогую шубу, стараясь для чего-то не замечать истасканного енота Семена Ивановича, и оба стали сходить с лестницы. «Наш старик как будто обиделся», — сказал Иван Ильич молчавшему Семену Иванчу: «Нет, от чего же?» — отвечал тот спокойно и холодно. «Холоп!» — подумал про себя Иван Ильич. Сошли на крыльцо, Семену Иванчу подали его сани серым неказистым жеребчиком. «Кой черт!» «Куда же Трифон девал мою карету?» — вскричал Иван Ильич, не видя своего экипажа. «Туда, сюда!» — кареты не было. Человек Степана Никифоровича не имел об ней понятия. Обратились к Варламу, кучеру Семена Ивановича, и получили в ответ, что все стоял тут, и карета тут же была, а теперь вот и нет». «Скверный анекдот!» — произнес господин Шипуленко. «Хотите, довезу?» «Подлец, народ!» — с бешенством закричал господин Пролинский. «Просился у меня каналья на свадьбу, тут же на Петербургской. Какая-то кума замуж идет, черт ее дери! Я настрого запретил ему отлучаться. И вот бьюсь об заклад, что он туда уехал». «Он действительно», — заметил Варлам, — «поехал туда-с, да обещал в одну минуту обернуться, к самому то есть времени быть». «Ну так, я как будто предчувствовал. Уж я ж его». «А вы лучше посеките его хорошенько раза два, в части. Вот он и будет исполнять приказания» сказал Семен Иванович, уже закрываясь полостью. «Пожалуйста, не беспокойтесь, Семен Иванович». «Так не хотите?» «Довезу». «Счастливый путь!» «Мерси!» Семен Иванович уехал, а Иван Ильич пошел пешком по деревянным мосткам, чувствуя себя в довольно сильном раздражении. «Нет уж, Я ж тебя теперь мошенник! Нарочно пешком пойду, чтоб ты чувствовал, чтоб ты испугался!» Воротится и узнает, что барин пешком пошел. Мерзавец! Иван Ильич никогда еще так не ругался, но уж очень он был взбешен и вдобавок в голове шумело. Он был человек непьющий, и потому какие-нибудь пять-шесть бокалов скоро подействовали».